Зачем нам эти рецепторы? Затем, что наш организм вырабатывает вещества, дающие такое же состояние, как марихуана. Это же касается любых наркотиков, к которым физически способен пристраститься человек. В нашем организме есть аналоги всех этих наркотиков и соответствующие рецепторы, с которыми они стыкуются. Доктор Перт объясняет. В организме человека есть рецепторы для марихуаны и естественные аналоги марихуаны – эндоканабиноиды. Всякий раз, когда человек затягивается косяком, экзогенная марихуана присоединяется к рецепторам, предназначенным для тонкой внутренней настройки. Примечание. Экзогенные химические вещества имеют внешнее относительно организма происхождение. Эндогенные вещества вырабатываются самим организмом и имеют внутреннее происхождение. Экзогенные наркотики подключаются к сети, которая отвечает за эндогенную психологическую саморегуляцию. Эта регуляция осуществляет молекулы эмоций. Собрано достаточно данных, чтобы предположить, что ни один психоактивный наркотик не работает, если в организме нет рецепторов, предназначенных для определенных эндогенных веществ. Иными словами, У любого внешнего наркотика, способного оказывать воздействие на организм, есть внутренний аналог. Именно поэтому наше тело узнает эти наркотики, реагирует на них и привыкает к ним. Внешние наркотики используют внутренние рецепторы, предназначенные для внутренних химических веществ. Марк спрашивает, «Пагубные привычки, их у меня нет. Ну, разве что несколько. Например, неуверенность в себе, стресс, беспокойство, самодовольство, гнев, негибкость, высокомерие, страх. А стресс я уже называл? – спрашивает Марк. В главе «Мозг. Водный курс» мы рассказывали о том, что эмоции и воспоминания об эмоциональных переживаниях записываются в нейросетях и о том, что эти нейросети подключены к гипоталамусу. Именно благодаря этому механизму мы являемся самокурируюкурирующимися да, само само организмами, самоукуривающимися организмами. Все, что нужно, это запустить нужную сеть, и в кровь сразу же поступят соответствующие химические вещества. Как говорит Рамта, привычка Это всплеск химической активности, захлестывающий все тело, все его органы и железы. Например, сексуальная фантазия. Для того, чтобы у мужчины наступила эрекция, достаточно всего лишь сексуальной фантазии. Иными словами, для полового возбуждения достаточно, чтобы здесь, в мозгу, возникла мысль. Для многих это самый наглядный пример того, как сосредоточиться, Точнее на определенной мысли ведет к выбросу соответствующих нейропептидов в организм. Можно привести и много других примеров воспоминания о том славном моменте, когда в школьном матче вы забили решающий гол, о первой любви или первом успехе, или мечты о том, как газеты назовут вас выдающимся художником. Во всех этих случаях лобная доля удерживает определенную мысль, активизируя соответствующую сеть, которая посылает сигнал нашему внутреннему фармацевтическому заводику. Означает ли это, что всякий раз, когда у человека включается этот механизм, у нас есть основания говорить о вредной привычке? Если человек изредка выпивает, означает ли это, что он алкоголик? Нет, конечно. И если раз в год вы вспоминаете ту славную секунду осени 1972 года, когда вы забили решающий гол, это тоже нельзя назвать нездоровым пристрастием. Однако если вы тоскуете о славных денечках ежедневно, тогда это уже болезненная зависимость. «У всех есть пагубные пристрастия», — говорит Рамта. «Причина этого в том, что у человека нет ничего, чем можно было бы заменить предмет пристрастия, чего-то ради чего стоит просыпаться по утрам и жить».